Укрепидзе, подполковник милиции СОСО Укрепидзе, начал свою карьеру в Тбилиси, где сорок лет назад и появился на свет. Папа, мелкий партийный функционер, сразу же определил сына в столичный юридический институт, а затем позаботился о его распределении в московский уголовный розыск, где тот довольно успешно отработал более десятка лет. Сосо женился на соплеменнице москвички, обзавелся детьми и трехкомнатной квартирой в панельной многоэтажке, расположенной в спальном районе Перова. Жизнь, казалось бы, удалась, тем более, преодолев трудности перехода от недоразвитого социализма к бандитской капитализации, всевозможные милицейские перетряски и утрату идеологических ценностей, укрепиться остался на плаву. И хотя понимал, что с такой фамилией и национальной принадлежностью генеральского чина не получить, в среднем звене он укоренился прочно и до пенсии дотянет. Когда же мафиозные образования проросли на государственной Ниве, как чертополох на заброшенном пустыре, очнувшаяся власть решила дать конкурентам из организованной преступности отпор, создав соответствующие подразделения – В одной из них был переведен на значительный пост начальника отдела, уже опытный к тому времени, сыщик СОСО, и работа закипела неукротимо и круглосуточно. Казалось, вся профессиональная мощь лучших оперов и следователей обрушилась на обнаглевший криминал, в итоге распылив его». Однако противостояние воровским группировкам с миллионными состояниями наложило известную печать как на мировоззрение у Крепидзе, так и на устремление его сослуживцев. Бизнес бандитов, выражавшийся в крышевании коммерсантов, плавно перешел к правоохранителям, чьи аппетиты резко возросли. Подразделения, разбившие криминал, ему же во многом уподобились. Обладая ведомственной независимостью и широчайшими силовыми возможностями, они уже не на шутку обеспокоили погрязшую в коррупции власть и ущемленных конкурентов из госбезопасности. Пошла-поехала очередная чистка рядов, санкционированная свыше. Борцов с оргпреступностью разметали по отделениям милиции, а их могучие региональные шарашки упразднили. Укрепидзе завис в вакууме за штатом. Но близкий приятель из кадров министерства посодействовал с новым назначением должностенкой в международном отделе, хлипенькой, безденежной, зато с перспективой зарубежных командировок. Все не опер в метрополитене. Таким предполагалось его новое назначение. Несколько коммерческих организаций, от щедрот и по прежней памяти, когда Сосо обладал реальной властью, платили ему по несколько сотен долларов в месяц, на всякий, что называется, случай. Но в любой момент поступления могли иссякнуть. Оказать весомую поддержку он отныне не мог. Платили, собственно, за знакомство в расчете на его связи. Помимо всего, год назад, обуянный нездоровым азартом, СОСО крупно проигрался в казино, залез в долги к тому же министерскому товарищу. И просрочки в возврате денег могли значительно отразиться на его служебном положении. Поэтому американец, прилетевший с частным визитом и остро заинтересованный в розыске бежавшего с запада Жукова, расценивался им как подарок судьбы. Это был, возможно, единственный клиент, способный щедро рассчитаться за услугу, подпадающую под крайне узкую юрисдикцию милицейского клерка Укрепидзе. Никаких иных доходов он не мог извлечь в принципе. Он даже с негодованием думал, что вертлявые девчонки из отделов общественных связей непринужденно получают мзду за открытую информацию журналистам и за разные интервью а возьми он сотню зеленых от представителя ФБР за расторопность в предоставлении сведений о криминальном прошлом того или иного мигранта, сгорит как пушинка. Если не вменят обвинения в пособничестве ЦРУ, то уж взятку пришьют непременно. СОСО находился под плотным контролем многих недоброжелательных служб, включая даже внешнюю разведку и на каждый контакт с официальными представителями посольства подписывался кучей бумаг. А вся благодарность от американцев заключалась в паре сувенирных значков и флажков. Звонок помощника Аташе, просившего принять и выслушать частное лицо, естественно, не прошел мимо ушей фискалов. Но Укрепидзе решил не заострять внимание на данной проблеме. Спросят, кто навещал, ответит, что потерпевший интересовался ходом розыска. Оставят данный факт без внимания, значит, ура! Американец, конечно, вселял немалые сомнения. Выглядел, как весьма боевой и понятливый парень. Мыслил, подобно полицейскому профессионалу. И говорил по-русски, куда лучше, чем он, за Точно, шпион!» по всем повадкам, и просто зудело сообщить о его визите и скользких предложениях куда следует, причем не откладывая, но мешал меркантильный момент. Десять тысяч долларов и маящившая в тумане мечты новенькая машина не шли ни в какое сравнение с прочувственной благодарностью руководства за проявленную бдительность и награды в виде какого-нибудь юбилейного атрибута с мечом и щитом. Нет, тут следовало прикусить чесавшийся язык. К тому же, простота и ясность поставленной задачи вероломства не обнаруживала. Контакт с иностранцем следовало перевести в категорию личных дружеских отношений, дабы смягчить возможную нахлобучку за недоносительство и добросовестно взяться за розыски Юрия Жукова. Вероятности попасться на какую-либо хитрую вербовку, укрепить за не исключал. Но кто не рискует, тот ест манную кашу. Сосо -со же предпочитал острую пищу с хорошим вином, поскольку так был воспитан. И традиции преобладали над служебным уставом. Итак, назначив себе довольно безмятежный вариант общения и действий с американцем, и, главное, уверившись в таковой концепции, утром следующего дня Укрепидзе явился на работу, Пожимая очередную руку очередного соратника в коридоре ведомства под высокими казарменными потолками, услышал внезапный вопрос. «Ты чего, в груз собрался переходить, что ли?» «То есть...» Укрепидзе недоуменно возрился на сослуживца. «Ну, вчера этот парень на проходной, ты с ним разговаривал?» «И чего?» спросил Укрепидзе, испытывая неприятный холод на сердце. «Как чего?» Он же из спецназа ГРУ. Я его по Чечне знаю, когда в командировках там был. — Да он свидетель, — пролепетал Сосо, — по одному делу. — Странно, но если и свидетель, то из ГРУ. — Не путаешь? — Да ты к нашим ребятам из СОБРа сходи. Они его точно знают. — Пропал, — стукнуло в висках укрепиться. Спецназ своего департамента он знал превосходно и лично и тут же пожаловал к его начальнику, спросив, нет ли у того фотографии со товарищей по чеченским боевым командировкам. «Отыскиваем одного парня», — объяснил он, — «из спецназа ГРУ проходит по делу». «Не Трофимова, случайно?» «А кто такой?» «Есть у них один кудесник, хороший малый, но только в розыске». «А чем отличился?» «Точно не знаю. В кого-то стрелял по пьянке, что ли. Но могу выяснить, если надо». «Его фото у тебя есть?» «Наверное. Домой подъеду, посмотрю». «Сегодня сможешь?» «Не терпится? Ну, давай съездим в обед». Прибыв на квартиру, спецназовец долго копался в альбомах, а затем извлек три карточки. С них в разных компаниях товарищей по оружию, одетый в защитный камуфляж, на Укрепидзе смотрел великолепно говоривший по-русски американец капитан военной разведки. На время фото одолжишь? Без вопросов. А можешь узнать, где этот Трофимов сейчас? И вообще подробности? Попробуем. Через десять минут спецназовец сообщил, что капитан находится в федеральном розыске за ряд преступлений, в том числе за контрабанду оружием. Далее, что во время последнего боя он бесследно и подозрительно исчез, считаясь отныне пропавшим без вести. Обескураженный укрепиц вернулся на работу. Кабинет, где помимо него обреталось еще трое оперов, пустовал и ему представилась возможность для раздумий в неомраченном служебной суетой одиночестве. Он сидел, тупо глядя на мутный аквариум, водруженный на низкий шкаф, забитый скоросшивателями и справочниками. Неделю назад в аквариуме мельтешило множество рыбок, но кто-то из доброхотов принес еще одну, какую-то диковинную узатую, щекастую, с округлыми на выкате глазами, похожими на пенсне. Когда подселенец в одну ночь сожрал дружную стаю соседей, оставшись в одиночестве, кто-то подметил, что морда хищника напоминает физиономию Берии. Сейчас, приглядываясь к белесой пасти, гложащей плесень со стенки аквариума, укрепидзе счел сравнение сослуживца довольно-таки метким возникла мысль о переселении душ. Рыба перебирала губами, словно пытаясь поведать о чем-то наболевшем, взирающему на нее человеку. Бесспорно, если в ней томилась душа Лаврентия Павловича, она бы многое могла посоветовать своему младшему коллеге, пребывающему в разброде мыслей. Первоначальный порыв «бежать к начальству» со срочным доносом постепенно угас – Хотя американец, оказавшийся на самом деле исконно русским, виделся теперь в несомненной роли разведчика-нелегала. Сегодня Сосо был должен получить первый транш за свои будущие старания. Пять тысяч долларов. Безо всяких расписок в условиях блаженной конфиденциальности. Пойди потом, докажи, получал он их или нет. Далее. Розыски Жукова входят в круг его служебных обязанностей а обязанности дисциплинированному милиционеру надлежит с рвением исполнять. Вопрос, что именно этот Жуков похитил, наверняка что-то весьма и весьма значительное, ибо не станет выезжать по его душу профессионал, рискующий головой с первого своего шага на территории страны, где он числится как опасный преступник». Странным казался и вчерашний звонок от местного опера. Псевдоамериканец проживал на квартире беглого арестанта. Интересно, каким образом он объяснит данный факт? Объяснит, конечно. Врать шпионы умеют. Часть профессии, что не говори. Все больше и больше Сосо утверждался в той мысли, что к поиску Жукова привлекать представителя – неведомого заказчика, не стоит. Жукова он найдет сам и вытряхнет из него все. Что означает все, было покуда непонятно, но Сосо решил, что именно все. Сверхзадача данной установки предполагала извлечение прибыли, значительно превышающей сумму обозначенного гонорара за его нелегкие милицейские труды. А вот далее, по окончании игры, Сомнениями относительно лукавого американца можно анонимно поделиться из ФСБ. Все будет зависеть от того, чем располагает беглый Жуков, и каким образом произойдет дележ добычи, и нужно ли ему происходить. Единоличное присвоение представлялось подполковнику куда более привлекательным. Так или иначе, со сдачей шпионов в компетентные органы следовало повременить. «Кто понял жизнь, тот не спешит», — произнес себе Укрепидзе. Это была одна из его любимых, лично выстраданных поговорок. Следом ему подумалось о том, что добровольное оказание услуг госбезопасности — дело, как правило, безнравственное и никчемное. Другой вопрос, если речь идет о бизнесе, а о своих ведомственных достижениях, «Пусть госбезопасность заботится самостоятельно». Данные мысли он оставил невысказанными и правильно сделал. «Чего он сказал?» Склонившись к оператору, спросил технического работника Василий Закатов, оперативный уполномоченный ФСБ, у кого милицейский опер находился под самым пристальным присмотром. «Сказал, что спешка в жизни не нужна». Неотрывно глядя на монитор, ответил собеседник. «Любопытно! К чему это относится?» – произнес Закатов, рассеянно глядя на лежавшую на столе папку. «В папке находились данные по зафиксированному контакту укрепиться с приезжим американским гражданином и распечатка их диалога, состоявшегося вчера в ресторане. Наружка поработала славно. Дело пахло крупной и перспективной разработкой». В отличие от своего милицейского коллеги, оперативный уполномоченный первого, то есть американского отдела контрразведки, неведомым достоянием гражданина Жукова лично и корыстно не заинтересовался, а сразу же ринулся на доклад к начальству. Капитан Закатов был молод, чистолюбив, мечтал о звании майора, горел интересами службы, и его любимой поговоркой была «Жизнь спешит, если мы медлим».